а у Василиса Егорной он как родной сын. А что с ним случилось такая оказия, то был молодцу неукора. Конья о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. Засим кланяюсь рабски. Верный ваш холоп, Архип Савельев. Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии,